но не от Голованова. Он прилип к своему клиенту, отвратительно действуя на нервы, не маскируясь, но и не высказывая агрессивных намерений. Неизвестность – она всегда самое тяжелое испытание для тех, кто привык действовать без размышлений и по приказу. Теперь мчались в сторону Звенигорода, о чем Сева исправно докладывал Крату, ну а тот уже информировал Дениса Грязнова, согласовывая общие действия. — Головач, — сказал Алексей Крутов после очередного сообщения Сивы, — а мой тебе совет, положи Макарова поближе, но когда захотят сами напасть, немедленно уходи, не ввязывайся. — Ты уверен, что они станут стрелять? — хмыкнул Голованов, который как раз был абсолютно в этом уверен. Ты их явно спугнул. Если бы они ехали по нормальным делам, определенно отправились бы в Москву и на тебя хрен бы положили. Но ты у них повесу, вот и вгоняешь понемногу в панику, а братва, теряющая самообладание, бывает очень опасна своей непредсказуемостью. Превосходная лекция, фыркнул Голованов, да ты у нас настоящий теоретик движения. А Возглавить что-нибудь не хочешь? — Еще не родилась та братва, — вздохнул Кротов. — Значит, подождем. На указателе Синькова следи тому себя по карте. — Налево из город, направо тупик. — Пошли налево, — сказал Голованов. — Ого, что у тебя? За сто сорок завалили? — А так мы быстро приедем. — Ладно, не отвлекайся, следи за дорогой, — посоветовал Кротов. А Минут через двадцать сумасшедшие езды буквально ворвались из Винегорода. Джип попытался оторваться, кидаясь из одной улицы в другую, но Сева не отставал, уже просто в наглую мотая им нервы. Снова выскочили на трассу, и джип понесся к железнодорожной станции. Бывал пару раз здесь Голованов, но летом, когда красота вокруг, они сплошные сугробы выше крыши, и редкие фонари горят. Их оранжевый, неживой какой-то свет только раздражает зрение. Перед мостом через Москву реку джип снова рванул. Сева торопиться не стал. Скользко, а впереди он заметил какое-то не очень понятное движение. Даже немного сбавил скорость. Все равно ведь далеко не уйдут. Да тут и некуда. Одна пока дорога. Дальше он знал, одна трасса поведет в объезд города, а вторая к Можайскому и Минскому шоссе, где, скорее всего, джип и попытается в последний раз сбросить свой хвост. Но это вряд ли. Почти вслух произнес Сева, и на его лице появилось то иронически лукавое выражение, которое было присуще любимому герою Голованова товарищу Сухову из всенародно известного фильма. А на мосту тем временем случилось нечто совершенно неожиданное. Не в первую очередь для рванувшего, словно на взлет джипа Чироки. А уже во вторую, для водителя огромного снегоуборочного грейдера, который на встречу движению, благо среди ночи его и не было вовсе, Толкал перед собой воистину гигантскую груду снега, почти кавказский хребет, из-за которого не было видно желтых огней на крыше кабины водителя. Сдав назад, он решил поджать снег сбоку и резко выставил свой нож буквально навстречу летевшему на него черному джипу. Водитель джипа, возможно, уже ощутивший все прелести, взлетающие после стремительного разбега машины, неожиданно увидел перед собой неодолимое препятствие. Резко кинул руль вправо, джип занесло, вмиг раскрутило на наезженной, почти ледяной поверхности, и Голованов с изумлением успел увидеть, как широкий дал волчка, но удержался на своих широченных колесах, однако сила инерции перебросила его к противоположным перилам, уже освобожденным от сугробов. Машина боком сшибла ограждение и, медленно переворачиваясь колесами вверх, рухнула с грохотом на лед, усеянный темными точками рыбацких лунок. Когда Сева въехал на мост, черный автомобиль, проломив лед, медленно погружался в воду. Дорожные рабочие облепили уцелевшую часть перил моста, горячо обсуждая причины, по которым идиот водила и сам убился, и чуть не убил их товарища. Как заметил Голованов, никто из них не собирался немедленно кидаться на выручку, нырять в ледяную воду и искать захлебнувшегося наверняка сумасшедшего. Сева тоже не испытывал желания совершить героический подвиг. Он вернулся в машину, сообщил Кротову о происшествии и, отключившись, пошел к рабочим с трубкой мобильника в руке. Получилось так, что он вроде бы один из всех знал, что надо делать». Выяснили номер ближайшего отделения милиции. Голованов сообщил о разбившейся машине о том, что спасать некого, что надо бы труповозку, а трактора и тросы, чтобы вытянуть из воды упавший джип, имеется на месте, да тут и не очень глубоко. Он даже колеса видны в воде. Когда же примчалась супергруппа, следом появились санитары из морга. Оказалось, что Голованов стал единственным свидетелем, который мог бы подтвердить,